Глава седьмая. Уверенность. Клиническое исследование в университете Эмори начинается в конце октября. Несмотря на постоянную усталость, я чувствую потребность подробно описать действительность и все время до последней минуты посвятить только самому важному. И я начинаю вести заметки. В постели, в кресле для химиотерапии, в приемном отделении больницы я пытаюсь рассказать о том, что значит умирать в мире, где всему есть причина. Всякий раз, когда мне приоткрывается завеса тайны страдания, я сразу берусь записывать свои мысли. А после в спешке отсылаю текст в «Нью-Йорк Таймс», не особо заботясь о том, годится он им или нет. Я просто отправляю его потому, что меня коснулась неотвратимость смерти. Ее прочитывает редактор и ставит на первую страницу воскресного обзора. Колонку читают миллионы людей. Тысячи делятся публикацией на своих страницах в соцсетях и начинают мне писать. И большинство писем начинается с одних и тех же слов. «Мне страшно». «И мне тоже». «Мне тоже страшно». «Меня страшит смерть моих родителей», — пишет молодой человек. «Я знаю, что в недалеком будущем я их потеряю, и эта мысль невыносима для меня». «Я боюсь за своего сына». говорит отец из Арканзаса. В 44 года у него была диагностирована опухоль мозга, которая сама по себе стала бы огромным потрясением, если бы не тот факт, что несколько лет назад от этой же болезни умер его брат-близнец. Эти письма поют песнь невыразимой любви перед лицом великого расставания. «Не уходи, не уходи. Ты держишь меня на плаву». Такое ощущение, что мир раскололся пополам и рано кровоточит без остановки. Сотни сообщений по электронной почте, писем, фотографий и видео хлынули в папку «Входящие сообщения» и в почтовый ящик моего университетского кампуса. Мать пишет о сыне, умирающем от рака легких. Он никогда не курил. После диагностированного рака четвертой степени медсестра смогла прожить еще 10 лет, но ее здоровый муж внезапно умирает в одночасье от кровоизлияния мозга. Женщина средних лет похоронила сына после того, как больницы, где его могли бы спасти, отказались его принимать, а коллекторы вели за ним охоту, чтобы взыскать долги за лечение. Чек от страховой пришел по почте на девятый день после его смерти. Незнакомые люди дают волю гневу на всех стадиях горевания. Словно туман, депрессия ложится на странице писем. Пишет молодой человек. Наверное, я надеялся, что Господь как-то проявится в моей ситуации. Но ничего не случилось. Глубокая, бездонная пустота. И как бы это жестоко не звучало, но у некоторых есть право посмотреть мне в глаза и сказать «тебе повезло». Молодая женщина кротко говорит мне что рак вызвал у нее бесплодие всего за несколько месяцев до того, как она встретила любовь в своей жизни. Если она когда-нибудь сможет стряхнуть с себя болезнь, пусть даже на короткое время, она постарается усыновить ребенка. «Обнимайте вашего сына почаще. Вам так повезло, что он у вас есть». В этих письмах с избытком отрицания ситуации и попыток договориться с Богом. «Я атеист, но я оставил это за кадром». и стал просить Бога забрать у моего сына рак и дать его мне. Я читаю это письмо своему отцу, который сидит в гостиной в широком кожаном кресле. В руках у него электронная книга, по которой он почти водит носом, несмотря на очки. «Эх, я молил об этом сотню раз. Господи, пожалуйста, почему тебе просто не забрать меня?» — говорит он задумчиво. Я пододвигаюсь поближе и кладу голову ему на колени. Папа, это, наверное, самые добрые и печальные слова, которые я когда-либо слышала. Между нами воцаряется ласковая тишина, и я догадываюсь, что мы оба думаем о том, как сильно мы любим друг друга. Потом отец говорит. Но потом я вспоминаю, что Бог не сберег Моцарта. Ему было столько же лет, сколько тебе, так что... Он жестикулирует, как будто взвешивает что-то тяжелое на обеих руках. Но ты меня поняла. Я смеюсь. Отчего он умер? От чумы, я думаю. О, Боже! Да уж, и Бог любит тебя по меньшей мере так же, как Моцарта. Давай еще немного посидим в любви и тишине. Умопомрачительное число писем, в принципе, начинались так. Вы думаете, что у вас тяжелая болезнь? Тогда послушайте, что я расскажу. После чего шла бесконечная череда жалоб. Главный абсурд ситуации был не только в том, что да, я действительно полагаю, что рак четвертой стадии – это немного неприятно, а еще и в том, что эти письма мне писали люди на склоне своих лет. 73-летние Труди пишет мне, чтобы сообщить, что заболеть раком даже близко не так ужасно по сравнению с тем, чтобы обнаружить, что ты вырос в приемной семье. Хм, ну ладно. Но не может ли и то, и другое быть ужасным одновременно? Боль мира тщательно взвешивается на весах и по мнению некоторых сочувствие нужно выдавать строго дозированными порциями. я не могу до конца понять людей которые пишут мне чтобы оповестить мол извините наша жизнь сложилась прекрасно я получаю подробные отчеты о том каких невероятных достижений они добились в жизни молодею с каждым днем кичится например пожилой пастор но многие пишут мне как родному человеку как отцу Мне очень вас жаль. Я мать, и я бы хотела обнять вас прямо сейчас. Они хотят утешить меня, но их опыт говорит им о том, что жизнь не бывает справедливой. Я хочу, чтобы вы знали, что я усиленно молюсь за вас и благодарен вам за вашу веру. Мне жаль, что мы должны, как Иов, сказать, вот он убивает меня, но я буду надеяться. Да, да, да, но я буду надеяться. В целом, я уже не знаю, что значит надеяться, за исключением тех моментов, когда я понимаю, что это во многом похоже на любовь. Прошло уже пять месяцев с начала моего лечения, и сегодня вербное воскресенье. Когда мы пришли в церковь, то обнаружили, что детская воскресная школа сегодня не работает, и теперь мы в ужасе от перспективы провести воскресную службу с двухлетним ребенком на руках. Храм кишит детьми, они нарезают круги, карабкаются друг на друга, но главным образом дубасят друг друга пальмовыми ветвями. В христианском искусстве пальмовая ветвь — символ мученичества, скромное напоминание о том, что данный святой достиг святости через мученичество. Но на службе вербного воскресения единственное, что отдаленно напоминает о мученичестве, это ощущение, что еще чуть-чуть, и дети выколят друг другу глаза пальмовыми ветвями. Волонтер устало улыбается прихожанам, и одна из улыбок адресована лично моему двухлетнему сыну, который сияет от счастья. Вдруг орган начинает звучать все мощнее, двери распахиваются, и процессия начинает движение. Как и все мероприятия с участием детей, она совершенно нелепа и прекрасна. Одни дети отказываются проходить мимо скамеечек, где сидят их родители, другие устремляются вперед, но большинство в основном все же продолжают драться друг с другом. Замерев, заг завороженно созерцает происходящее. До этого момента его маленькому миру были неведомы крестовые своды, теплые деревянные балки и вереницы витражей в окнах. Одной рукой он обнимает меня за шею, а другой показывает на все подряд, пока его огромные голубые глаза сканируют зал. Мы направляемся к алтарю. Все радостно улыбаются, пока дети топают по храму. Так всех завораживает картина лучезарной молодости, что никто не заглядывает в псалтырь. Пространство храма наполняется громким, отрешенным пением. Я держу Зака на руках, как трофейного барашка. Мы с Тобаном встречаемся взглядами, и я вижу, что он старается не расплакаться. Мы думаем об одном. Это один из тех моментов? Тех, которые он будет вспоминать, оставшись без меня? Я поднимаю сына чуть выше, чтобы он смог помахать ветвью. На глазах у меня выступают слезы, но я стараюсь улыбаться. Я знаю место вербного воскресения в истории нашего Господа. Иисус на утомленном ослике въезжает в Иерусалим, толпа приветственно машет руками, пустилая одежды перед тем, кто на осле едет навстречу своей смерти. Это ликование, это похоронная процессия. Я держу Зака на руках, и через 15 дней у меня следующее МРТ. Хотела бы я знать, чем одно отличается от другого. В папке «Входящие сообщения» гора писем от незнакомых мне людей, которые растолковывают мне суть происходящего. Они преподносят мне свои доводы, как полевые цветы, собранные вдоль дороги. Несколько человек хотят, чтобы я развивала навык принятия божественной воли. «Мы умирали и рождались миллионы раз, приходя на Землю в разных воплощениях», — бережно объясняет мне одна индианка. «Не переживайте, эта жизнь пройдет, и ваша душа отправится дальше, на новую ступень». «Мир? Юдоль страданий», — пишут они, — «сад, заросший сорняками, за которым мы ухаживаем по мере наших возможностей». Но почти все, с кем я встречаюсь, горят желанием вселить в меня уверенность. Они хотят, чтобы я знала, без тени сомнения, что есть скрытая логика в этом кажущемся хаосе. Даже когда я еще была в больнице, к нам пришла соседка и сказала мужу, что всему в жизни есть причина. «Хотел бы я ее узнать», — ответил муж. «Что, простите?» — опешила соседка. «Причину, по которой умирает моя жена». ответил им в своей деликатной ироничной манере, удачно завершая разговор на этой ноте. Соседка что-то пролепетала в ответ и вручила ему кастрюлю с едой. «Христианская аудитория хочет, чтобы я заверила их в том, что мой рак входит в план божественного замысла обо мне. В нескольких письмах даже звучат предположения о том, что согласно божьему промыслу я заболела раком, чтобы моя статья в «Нью-Йорк Таймс» смогла помочь людям». В этих попытках объяснить течение жизни любого человека кроется логическая ошибка. Если, прощаясь жизнью, вы вдохновляете людей, значит, план был в том, чтобы вы стали примером для других. Если вы этого не делаете и умираете со стенаниями и криками, стало быть, замысел о вас состоял в том, чтобы вы усвоили ряд важных божественных уроков. Как бы там ни было, учитесь принимать божественный замысел о себе. Именно в такие моменты, когда я чувствую, что все взоры устремлены на меня, отслеживая мои успехи и отношение к евангельским знакам, меня охватывает страх. Если по результатам МРТ онколог скажет, что мои дни сочтены, я закричу или тихо замру на месте? Я буду биться в истерике или обрету мир в душе? Бог, ты оставишь меня в дураках? Что, если все вокруг — лишь игра случая? Женщина, которая предпочла науку вере, пишет, «Вера в то, что Вселенная хаотично меня обнадеживает, потому что в этом случае Бог, в которого я верю, перестает быть жестоким». Это болезненный вывод для очень многих людей, которые тщательно вглядывались в детали своей трагедии и не находили ни одного подтверждения Божьего присутствия. Мир, по всей видимости, также полон отцов и матерей, которые молят о своих детях, но в ответ слышат лишь тишину. И отныне песнопения церковной службы, которые провозглашают, что Бог благ, для них звучат, как дребезжание жестяной банки. Может быть, только одно логичное объяснение считает отец, у которого болезнь забрала всех детей. Никто тебя не слушает. Весна старается обновить все вокруг. Но мой мир всё мрачнее с каждым днём. Химиопрепараты действуют настолько интенсивно, что у меня ослабели ноги. Меня так измучили спазмы челюсти и гиперчувствительность к холоду, что всякий раз, когда я дотрагиваюсь до чего-то холодного, мне кажется, что меня прошибает током. Я постоянно об этом забываю, поэтому Тобан вешает на холодильник напоминалку с портретом Эмси Хаммера, которая гласит «Девочка, тебе нельзя к этому прикасаться». Всё труднее помнить о том, что эти побочные эффекты лечения и умирания — не одно и то же. Вчера у меня отвалился ноготь на ноге и упал в носок. Первым делом я подумала, что если бы я решила рассказать об этом, я бы напугала людей. Мой голос звучит по-прежнему уверенно и твёрдо, но я чувствую себя хрупкой, как стекло. «Почему вы умираете?» пишет мужчина из Айдахо. Некоторые могут подумать, что со стороны Бога жестоко допустить вашу смерть в таком молодом возрасте. Но ответ просто предельно ясен. Бог справедлив, и поэтому попускают вашу смерть. Это последствие вашего греха. Это краткое ободряющее послание я получаю в приемном отделении больницы, где пока я ожидаю своей очереди, я вижу женщину, которая отхаркивает кровь, и красные капли падают на ее белый свитер. Она снова погружается в кресло. Мы все тут, хор обреченных. Подруга Джоди сидит у меня в офисе, подперев голову руками. Ее мама умирает от опухоли головного мозга, и это ее изматывает. Умирание изматывает. «Но я уверена, что ты чувствуешь, как тебе повезло, что вам выпало провести вместе так много времени», — говорю я ей. Она резко поднимает голову, и сразу же считывает мое настроение. «Да, страшное дело, как повезло», отвечает она тоном, который предполагает, что убийство будет подходящим ответом тем людям, которые говорят подобные вещи. Люди без конца повторяют, как мне повезло. Я убрала сарказм из голоса и положила руку ей на плечо. «Я очень сочувствую, дорогая. Как бы я хотела больше никогда не слышать этого, ну, хотя бы...» «Ну, хотя бы я лечусь в лучшей медицинской клинике. Хотя бы я пробую новое лекарство». «Вчера я обнаружила, что меня прокатили со страховкой, и мой долг отправили в коллекторское агентство». «Коллекторское агентство?» Мы смотрим друг на друга, как смотрят те, кто устал быть на передовой. «Угадай, что они ответили?» – спрашиваю я. «Не знаю», – отвечает она. «Да знаешь!» Они сказали, у вас хотя бы есть финансовые и интеллектуальные ресурсы, чтобы справиться с ситуацией. Она тихо присвистнула. «Почему все пытаются преподать мне урок?» — спрашивает Джоди. И уже только от одной мысли об этом на нас наваливается усталость. Люди пытаются преподать мне три жизненных урока, что, откровенно говоря, иногда хуже, чем рак сам по себе. Первый урок заключается в том, что мне не нужно так расстраиваться, потому что важность смерти очень условно. Таких людей я называю минимизаторы. Кто-то из них подходит к делу, не забывая про духовность, и напоминает мне о том, что в космическом масштабе смерть не является окончательным финалом. В конечном итоге неважно тут мы или там, всё едино, пишет мне девушка в расцвете своих молодых лет. Своё письмо она дополняет большим количеством смайликов в виде рук, сложенных в молитве. Многие христиане охотно напоминают мне, что небо — наш истинный дом, и мне хочется спросить их, не хотели бы они первыми отправиться домой? Может, прямо сейчас? Также банально скучные атеисты, которые требуют, чтобы я немедленно оставила всякие поиски смысла. Ещё мне пишут, что из-за своей веры я стала заложницей непостижимого Бога. я должна отбросить все это гадание на кофейной гуще и осознать что мы живем в безучастной и равнодушной вселенной но смысл писем тот же завязывайте с жалобами и принимайте мир таким какой он есть мы не можем всегда иметь то что хотим пишет мне одна женщина как будто бы я попросила десерт и теперь меня надо за это пожурить мне это напомнило как во время моей научной работы на тему евангелия процветания меня часто упрекали за недовольство и ропот. В сообществе последователей этой доктрины мораторий на негативные высказывания был настолько бескомпромиссным, что я только однажды столкнулась с мощной попыткой выразить неподчинение. Я решила посетить одну особенно роскошную мега-церковь, которой от потолка до пола покрыли золотой краской из баллончика. В церкви установили огромный деревянный крест, для того, чтобы верующие смогли написать молитвенные прошения и пригвоздить их буквально и метафорически к кресту. Когда я подошла, чтобы прибить свою молитву, я увидела, что кто-то уже приколол свою табличку на самом видном месте в центре креста. Я молюсь о том, чтобы эта церковь больше тратила на компенсации сотрудникам и поменьше на золотых львов. Второй урок преподносят учителя, которые акцентируют внимание на том, как этот опыт должен стать тренировкой для духа, тела и ума. «Я полагаю, что для вас наступил момент главной проверки вашей веры», — размышляет в письме один мужчина, выражая надежду, что я буду благоразумна и приму Божью волю о себе. В любом случае, — пишет он в заключении, — «я буду молиться о вашей ремиссии, а если вы умрете, о том, чтобы ваши страдания были незначительны». спасибо джо из индианы иногда мне хочется чтобы эти всезнайки дружно прислали мне весточку когда они столкнутся с жутким призраком смерти а я отправлю им в ответ постер с котиком и надписью давай держись там я надеюсь это ваш опыт работы пишет мне прямо один человек и мне трудно представить худшее пожелание господь позволил сатане лишить его во всего включая его детей «Надо ли мне еще чего-то лишиться, чтобы познать Бога?» «В такие моменты мне нравятся люди, которые отправляют мне свои простые, нелакированные соображения». «Хм, ну да», — пишет мне молодой человек после описания того, как болезни выкашивают членов его семьи одного за другим. «Вопрос какого, х...» она, остается, пожалуй, самым животрепещущим». «Самые трудные уроки задают люди готовых решений, которые уже слегка разочарованы тем, что я не занимаюсь своим спасением». «Продолжай улыбаться! Твое отношение определяет твою судьбу!» пишет Джейн из Айдахо, и меня мгновенно накрывает тоска от перспективы тирании директивной радости. Много лет я была погружена в изучение Евангелия процветания. поэтому сейчас мне приходит множество писем от последователей этого движения. Это люди, которые, сломавшись под давлением теологической теории, в основе которой лежит поиск решений в любой ситуации, не имели возможности оплакать свое горе. Женщина из Нигерии каждую неделю высиживает на рабочих заседаниях, где поощряется ее выступление по духовным вопросам. Но ей хочется привлечь внимание к тому, что за стенами офиса Тела брошенных детей собирают и вывозят в черных мешках для мусора. Семя горечи проросло в душе молодого отца, который должен отключить от аппарата жизнеобеспечение своего сына, у которого констатирована смерть мозга. Но его семья, погруженная в Евангелие процветания, ополчилась на него из-за того, что предотвратить смерть мальчика отцу оказалось не под силу. «Я получаю очень много таких историй, рыданий безутешных родителей», которых просят сохранять улыбку на лице. В логике безукоризненной уверенности присутствует банальная жестокость. Авторы писем не просто пытаются дать мне совет. Они также всегда подводят итоги моей жизни. Иногда, чтобы найти ключ к разгадке, иногда ответы, но всегда, чтобы вынести вердикт. Но я неподсудимая. Письма, которые вызывают живой отклик в моей душе, Не говорят о том, почему мы умрем. Они рассказывают о том, кто был рядом. Когда ты испугался, что пришел конец, ты был один? Мужчина рассказывает мне в письме о том, как его вместе с семьей взяли в заложники, и ему пришлось беспомощно наблюдать за тем, как преступники приставили оружие к лицам детей, а дочери и жене угрожали изнасилованием. Но Бог был там. и объяснить этого он не может. Он не может объяснить, кто ослабил веревки и позволил ему вместе с семьей избежать от преступников целыми и невредимыми. И он никогда не сможет объяснить, почему он выжил, а соседы на следующее утро нашли повешенным. Он не ищет логического объяснения тому, почему одним удается спастись, а других находят повешенными, и он сомневается в том, что Господь искупит такие ситуации, показав, что они были для блага. Но он уверен, что Бог был там, потому что он ощутил спокойствие, необъяснимое спокойствие, и это навсегда изменило его. В конце письма он как будто пожимает плечами. Я понятия не имею, как это работает, но я желаю вам того же на вашем дальнейшем пути. Его рассказ совпадает с тем, что я недавно прочитала в газете о результатах исследования Фонда исследований около смертных переживаний. Да, существует и такая организация. Были проведены интервью с тысячами людей об их соприкосновении со смертью в самых различных ситуациях, в автомобильной аварии, в природах при попытке самоубийства и так далее. И многие называли одну и ту же любопытную деталь — любовь. Я уверена, что я бы проигнорировала эту статью, если бы она не напомнила мне о том, что случилось со мной, и о чём мне было неловко рассказать другим. То, что я знала наверняка, казалось слишком банальным и странным. Когда я была уверена, что я умру, я не сердилась. Я чувствовала, что любима. В те первые дни после того, как я узнала в больнице о своём диагнозе, я не могла видеться с сыном. Я не могла встать с постели и не могла сказать наверняка, переживу ли я этот год. Но у меня было чувство, что я открыла что-то вроде тайны веры. Даже в самые светлые моменты мне было очень трудно выразить словами свои чувства. Я твердила одно и то же — я не хочу возвращаться. Я не хочу возвращаться. К тому моменту, когда я уже должна была ощутить, что Бог оставил меня, я еще не сгорела дотла. У меня было чувство, что я плыву, И меня держат на плаву любовь и молитва всех тех, которые ради меня трудились как пчелы, принося мне записки, цветы, теплые носки и лоскутные одеяла свышитыми на них словами поддержки. Они приходили как священники, и в них я видела образ Христа. Когда они садились рядом со мной и брали мои ладони в свои, мое страдание открывало мне страдания других. Мир тех людей, подобным мне, ковылявших среди обломков своей мечты, на которую, как они думали, у них было право, и планов на будущее, которое они строили, сами того не осознавая. Это чувство не покидало меня на протяжении трех месяцев. По правде говоря, я так привыкла к этому чувству парения, что начинала паниковать из-за боязни потерять его. Поэтому я начала спрашивать друзей и знакомых теологов, историков и пасторов, а также монахинь, которым я симпатизировала. Что я буду делать, когда это чувство? уйдет. И они прекрасно понимали, что я имею в виду, потому что либо сами это пережили, либо читали об этом в крупнейших произведениях христианского богословия. Святой Августин называл это чувство «сладость божественная». Фома Аквинский давал этому довольно мистическое определение — пророческий свет. Но все подтверждали — это пройдет, чувства уйдут. Чувство Божьего присутствия уйдет, не будет никакого надежного доказательства существования Бога, не будет готовой формулы, как вернуть его обратно. Но я получила от них маленькую талику уверенности, и я зацепилась за нее. Когда чувства станут утихать, как волны, говорили они мне, они будут оставлять следы. Каким-то образом меня коснется присутствие Бога, которого я не знала. Это ни в коей мере не доказательство, и хвастаться здесь тоже нечем. Это был просто дар. Я не могу ответить на тысячи сообщений и предложить собственный пятишаговый план по достижению божественного здоровья или серию действенных формул, гарантирующих результаты. Я думаю, что я, как тот мужчина, который писал мне, что когда он увидел друга, повешенного на дереве, той же долгой и мрачной ночью, он почувствовал присутствие Бога. Да, вот в такого Бога я верю. Я не могу осознать, как мир сотрясают одновременно радостные и ужасные, и прекрасные, и трагические события, за исключением того, что я начинаю верить в то, что эти противоположности не обязательно взаимно исключают друг друга. Вот в приемном отделении онкологической клиники сидит женщина средних лет, Ее руки обвелись вокруг хрупкой фигуры сына. Она крепко обнимает его, не замечая его смущения. Простояв минуту в объятиях, заложник непробиваемой материнской любви начинает смеяться. На фоне ужасов рака окружающий мир кажется окрашенным в яркие тона. Я снова и снова думаю об одном и том же. Жизнь невероятно прекрасна. Жизнь невероятно тяжела. Поток писем замедлился, но я по-прежнему получаю ежедневно по меньшей мере одно письмо. Сегодня в моем почтовом ящике в университетском кампусе я обнаружила книгу о том, как обеспечить общение с близкими, будучи на небесах. Также мне пришла подписанная от руки открытка с цитатами из Писания, которые я могла бы повторять вслух, чтобы стать достойным проводником Божьей силы. Пастор из Церкви Процветания прислал мне большую папку, внутри которой лежал огромный плакат, на котором было написано «Ищите же прежде Царствие Божьего, и все приложится вам». Я не могла отделаться от мысли, что это письмо было слегка пассивно-агрессивным, но я оценила этот жест доброй воли. Ну или вроде того. Автор просил меня попробовать ряд проверенных методов, которые, стоит мне только начать, могли бы помочь мне вернуть утраченное здоровье. Я подозреваю, что в этом заключается вся проблема с формулами. Они стандартные. Но в жизни человека нет ничего стандартного. Когда я была маленькой, чтобы добраться до автобусной остановки, мне нужно было пересечь поле, которое было до того завалено снегом, что родители экипировали меня лыжными штанами и тёплыми ботинками до колен, в которых было очень комфортно при температуре минус 40. Я отлично управляюсь с каноэ, сидя на корме, но я так и не наловчилась кататься на велосипеде без рук. Я видела северное сияние потому что мои родители всегда будили меня, когда ночное небо окрашивалось в разные цвета. Я люблю запах клевера и ромашек, потому что мы с сестрой рвали их по дороге домой из бассейна. Целые недели моего детства были потрачены на спасение утопающих дождевых червей после сильных ливней. Больше всего в себе мне нравятся мои волосы, Несмотря на то, что они так тяжелы, что их невозможно собрать в хвост. А параллельную парковку я так и не освоила. Не бывает жизни в общем и целом. Каждый день складывается в коллекцию банальных мелочей и маленьких секретов из-за душевных моментов и провалов и побед. Мои проблемы нельзя решить при помощи формул, тех самых клише. Ведь для начала моя жизнь никогда не была типовой. Бог может быть всеобъемлющ, но не я. Я жена Тобана и мать Зака, а также дочь Карен и Джерри. Сейчас я здесь. В этой точке времени и пространства нахожусь под шумную возню, учиненную светловолосым мальчиком в костюме динозавра, который врезается во все предметы мебели в комнате. «Кто мой малыш?» – спрашиваю я его. Зак нарезает большие круги по комнате, останавливаясь у всех плинтусов и выступов, чтобы схватить с них машинку – Он оборачивается. «Мальчик?» — говорит он с надеждой в голосе. «Да!» — говорю я и его в охапку. Он терпит мои объятия несколько секунд, а потом, смеясь, шустро увиливает. «Да, но не просто какой-то там мальчик. А ты?»